Совершенно неожиданно для Сталина завел разговор о своем пропавшем друге Иване Проскурове, бывшем начальнике ГРУ. Товарищ Сталин от удивления даже вынул трубку изо рта и положил пепельницу. Рычагов и Проскуров когда-то служили в одной эскадрилье, когда-то это в Испании.